Глава 24. Несмотря на то, что все гости, включая церковников, отправились в предоставленные им покои, отдохнуть Виктору не дали. Отец лично отвел сына в один из рабочих кабинетов, куда вскоре доставили несколько кип разных бумаг. По большей части, это были протоколы переговоров фамилии Бельвиус с церковью. Но под конец рабочего дня проклятый докопался и до ряда кратких досье, объединенных в полноценные списки прибывших к бельвиусам церковников. Информация о высокопоставленных лицах, с которыми и велись переговоры, шла отдельно. И ее Виктор тоже изучил, постаравшись запомнить самые важные моменты. Так или иначе, но к началу второго часа ночи Виктор изучил только самое необходимое. И даже так его голова была готова лопнуть от переизбытка информации. Слишком много всего требовалось запомнить. Слишком важно было ничего не перепутать и проклятый запомнил, что мог, отправившись в постель только ради того, чтобы с утра успеть подавить проклятие. Время продолжения переговоров и второго этапа проверки было утверждено на час пополудни, так что на экспресс-тренировку нескольких часов хватило. Впритык, с изрядной порцией ворчания от недовольной таким поворотом событий Кларисы, но хватило. Виктор подавил проклятие, привел себя в порядок и в таком виде отправился... В кабинет, рассчитывая вызубрить еще пару-тройку листов с досье. Кому-то может показаться, что такой способ скоротать полчаса далеко не оптимален, но третий сын графа просто не видел иных вариантов. Чем ему еще заниматься, чтобы не просто штаны просиживать, а с пользой для дела? то и оно. Так или иначе, но к обозначенному сроку Виктор уже подходил к дверям и приветственно кивал рыцарем, определенным в торжественный караул. Отец не поскупился на придание своим указаниям дополнительной мотивации, ибо стражи эти блестели, как только что начищенные ботинки. Казалось даже, что шальной луч солнца, отразившийся от поверхности отполированных лад, мог что-нибудь ненароком поджечь. Столь сильно сталь приблизилась по своим свойствам к зеркалу. Да и в целом облачена стража была в полные комплекты парадных доспехов, которые ничем не уступали таковым во дворце самого короля. Виктор по-новому взглянул на свою довольно скромную парадную одежду, собственноручно выбранную вопреки требованиям служанок, тихо выругался и в мыслях махнул рукой. Как бы то ни было, а его блеклость всю окружающую вычернусь не подарит Главное — источать уверенность и делать вид, будто все так и было изначально запланировано. Толкнув массивные зачарованные двери, по весу немногим отличающихся от листов фанеры. Проклятый ступил в просторный зал, условно поделенный на две части — для переговоров и для прислуги. И так как Виктор вошел через парадные двери, оказался он прямиком в переговорной, продавив с собой не особо и сопротивляющиеся, изолирующие звуки и искажающий свет автономный барьер. Зал сам по себе являлся отражением триумфа архитектуры высоких времен расцвета человечества. То эпохи, когда люди освоили все земли континента, за которые не нужно было биться с демонами и народами других разумных рас. Благодатный век, как еще называли этот крошечный временной отрезок, до сих пор воспринимался всеми так, словно именно тогда люди находились на пике своего развития. И ладно бы так считали только представители необразованной прослойки общества. Нет, эта лживая истина продвигалась даже аристократией с очень и очень редкими исключениями. Как сам Виктор, которому прошлая жизнь позволяла смотреть на все вокруг под дополнительным углом, и потому считал, что на пике тогда находилось как максимум развитие культурное, но никак не нечто большее. Маги с тех пор стали только сильнее, Вирфорд и тем более. На континенте значительно возросло число крупных людских городов, да и в среднем все стало только лучше. Кроме культуры, которая по каким-то причинам безостановочно херела. Хотя все должно было быть наоборот. Больше людей — выше уровень жизни, меньше опасностей. Казалось бы, какой простор для созидания? Но созидать люди не спешили, прозябая в темной эпохе. Трижды — ха! А вот и славный герой этой встречи! Минута в минуту! Кэмер Диалони встал, оцветовав третьему сыну графа бокалом. Также поступили и церковники, равные ему или находившиеся ниже по иерархии. Остальные, включая и Артура Наума, ограничились глубокими приветственными кивками. «Виктор, предлагаю занять тебе место напротив меня, так как на этот день мне доверили роль, гласа церкви. Так будет попросту удобнее общаться». «С удовольствием приму это предложение». Проклятый поспешил занять свое место, мазнув взглядом по всем присутствующим и задержавшись на отце который всем своим видом выражал чрезвычайную занятость и стремление поскорее покончить с этим собранием. Ни первое, ни второе правды не было, так как еще прошлым вечером Дюран ван Бельвилс подробно поведал Виктору о том, какое значение имеют эти переговоры и установление крепкого союза с церковью. В том, что он будет крепким, сомнений после вчерашнего не было, так как минимум паладинов привлекла не только кандидатура третьего сына графа, но и артефакт в руках не самого сильного вирфорта способный обеспечивать хорошую огневую поддержку на расстоянии. Обычно эту задачу обеспечивали маги и арбалетчики, но первых было слишком мало, а вторые, чем их не снаряди, большой мощью выстрела или же скорострельностью не отличались. Что в противостоянии с гигантскими демоническими тварями, жителями изнанки, сумевшими материализоваться в реальном мире, особо не помогало. Да, церковь не скупилась на обработку арбалетных болтов рунами и святой силой, но ресурсы даже такой организации были конечны. В тех же походах воли требовалось вести с собой тьму боеприпасов, которые очень легко было потерять или вынуждены бросить при отступлении. А артефакт, стрелы которого разрушительной мощью превосходили даже самый лучший арбалетный болт, обработанный всеми мыслимыми и немыслимыми образами, Был достаточно компактен и, что очевидно, рост в производстве, так как нечто сложное Вирфорд даже на пике своих возможностей использовать бы не смог. А Виктор использовал. И даже косвенно указал на то, что эта пластина была разработана им самим. Итак, я бы хотел взять первое слово для того, чтобы еще раз поведать всем присутствующим о своих выводах. Виктор Ван Беллиус, третий сын графа Дюрана Ван Белиуса достаточно квалифицирован для того, чтобы претендовать на второй ранг. А потенциал его таков, что в ближайшие годы он сможет подняться намного выше. Особенно в том случае, если все продемонстрировано им, его собственная разработка. Обе продемонстрированные вчера техники я создал самостоятельно, не без советов и помощи извне, но иначе мне с моими около нулевыми знаниями о Вирфортах было не справиться. Касательно артефакта, моя идея и мои чертежи, воплощенные в металле мастером рода. Но, повторюсь, пока это всего лишь прототип, эффективность которого в итоге должна стать значительно выше». «Что подтолкнуло вас к созданию такого артефакта?» — спросил один из немолодых уже церковников. «Если я правильно понимаю, вирфорты предпочитают ближний, а не дальний бой, верно?» «Я склонен считать так же». Кивнув, Виктор поняв, что допрос собеседования уже начался, пусть глаз церкви и молчал. Но, как вам должно быть известно, до трагедии прошлого года я был магом. Не буду утверждать, что магом чрезмерно талантливым, но свойственное им стремление держать врага на дистанции я успел понять и принять, так что избавиться от него не удалось до сих пор. Мои наставники считают это одной из главных проблем, мешающих мне добиться каких-либо успехов в фехтовании. Пройдет со временем, но я предпочитаю как минимум сглаживать проблемы, а не закрывать на них глаза и смиренно ждать». «Так что я научился неплохо стрелять из лука, а этот артефакт должен был упростить формирование стрел, какие обычно используют вирфорты и стрелки». «Что ж, это исчерпывающий ответ на все вопросы сверх заданного Потряс бородой старик, всем своим видом показывая, что здесь и сейчас ему нечего больше сказать. «Тогда, с вашего позволения, я задам следующий вопрос». Артур дождался своей очереди. «Ваши, Виктор, слова о предпочтительности дальнего боя. Что это?» «Ваши собственные мысли или выводы наставников?» «Можно сказать, что и то, и другое. В ближнем бою я сам чувствую себя не слишком уверенно, а те, кому довелось меня учить, это видели и делали соответствующие выводы. Оставаться полностью небоеспособным в преддверии моей поездки на север было бы глупо, так что совместными усилиями мы пришли к Луку. Тогда же я начал работу над артефактом». Виктор как мог не упоминал имени Кларисы предполагая, что та такой славе рада едва ли окажется. По-хорошему, об этом стоило спросить у нее заранее, но все мы хороши задним умом. Если бы докобы, в принципе, худшая тема для размышлений, не способная принести плоды. Это даже не разбор ошибок, а мечты. Пустые мечты. Как плодин церкви и последователь актиона «Я могу поспособствовать отправке сюда наставника, который должным образом сможет вас обучить, Виктор, искусству меча. Подумайте над этим и примите решение до отправки нашей делегации в столицу». Последнюю фразу Артур явно произнес исключительно для проформы, увидев в глазах третьего графского сына искреннее желание заполучить такого наставника в свои руки. «Обязательно, Артур!» — кивнул тут же замолчавший Виктор. Интуиция подсказывала что самое неприятное начнется именно сейчас. И он не прогадал, так как Кэмер Диалони водрузил на стол перед собой массивный крылатый диск, украшение, на котором свидетельствовали о его не самой простой природе. «Раз мои товарищи удовлетворили свое любопытство, настало время мне взяться за работу. Виктор!» «От лица пантеона девяти я сообщаю тебе о том, что здесь и сейчас церковь предлагает тебе войти в ее ряды в качестве послушника особых полномочий». Виктор бы сказал, что его сердце пропустило удар, будь это в принципе возможно. Но вот сказать, что он сильно удивился и даже был шокирован, оказалось вполне себе возможно. Не менее удивленным выглядел и граф, который так же, как и сам Виктор, полагал, то тому предложит стать карающим клинком аристократом, не готовым отречься от фамилии, но видящим свое будущее в качестве надежного союзника церкви. Вот только сейчас, когда взгляды всех присутствующих скрестились на Викторе Ванбельвиусе, озвучено было совсем другое предложение. Церковь воспользовалась самой официальной из всех возможных формулировок, предложив Виктору стать послушником с некими особыми полномочиями. И отказаться от этого значит поставить крест на переговорах рода и церкви, перечеркнув усилия обеих сторон за последние пять лет. И совсем не факт, что в дальнейшем эти переговоры начнутся снова, что поставит в неловкое положение абсолютно всех. Условия, достигнутые в ходе ранних переговоров, будут соблюдены все всецело, но только до достижения тобой совершеннолетия. После этого ты войдешь в лоно церкви, отречешься от титула и станешь паладином. «Так мы видим этот союз. Так церковь видит его, Виктор ван Бельвис. Зрачки Виктора сжались, а взгляд оказался устремлен прямо на подготовившего вот такую подлянку камера. Тот был глазом церкви, а, следовательно, политическим лидером этой делегации. Несмотря на не самый высокий ранг относительно прочих церковников, решение здесь принимал именно он. «Выбор, возможно, самый важный в жизни». И необходимость его сделать пришла совершенно неожиданно, когда, казалось, уже ничто не могло пойти не так. И именно церковь. «Надеюсь, Страя не воспримет это как предательство. Нужно будет отправить ей весточку и все объяснить», — подумал проклятый, набирая полные легкие воздуха и разлепляя сохшиеся губы. Нервничающий Вирфорд сам того не заметил, как его мана ушла в самоволку, начав творить черти что. «Это великая честь, глаз церкви Кэмер. Я согласен». «Тогда ответь на несколько вопросов». Как-то даже слишком резко бросил Кэмер. Похоже, его чудо-побрякушка заработала на полную катушку, и очень необычный старший служитель получил возможность отличить искренность от утаивания чего-либо. «Что ты думаешь о церкви, Виктор?» В какой-то момент парень подумал о том, чтобы поиздеваться над церковниками но не стал этого делать и решил отвечать честно, но мягко. Радикальная организация, обладающая поразительным присутствием во всех государствах континента, с жесткими и даже жестокими методами, убедиться в оправданности которых невозможно даже аристократу высокого положения, информации о темных магах и демонах слишком мало. Это было явно не то, что рассчитывали услышать зароптавшие служители. Исключением оказался тот самый старичок, первым задавший вопрос о пока безымянном артефакте. Артур, да сам глаз церкви в лице Кэмера. «Считаешь ли ты себя врагом церкви?» «Нет». «Врач, пришедший вылечить больного, последнему точно не враг. Даже в том случае, если диагнозом станет ампутация всех конечностей или эвтаназия». «Имел ли ты контакты со злом или тем, кто может это зло представлять?» «Нет». Касался ли ты еретических трактатов, запрещенных к распространению на континенте? Нет. За пять минут Кэмер задал Виктору множество вопросов, из которых лишь в немногих проклятый был уверен на сто процентов. Но напрямую он не соврал ни разу. А там, где его ответ в какой-то мере расходился с тем, что церковь считала истиной, сам Виктор не считал свои слова лживыми. Или пытался это делать, здравополагая, что артефакт должен был как-то считывать его душу или разум. Притом незаметно коснуться последнего при помощи какой-то массово производящейся побрякушки решительно невозможно. Да и ранее Кэмер недвусмысленно указал на то, что для работы артефакта нужен эмоциональный, неожиданный шок, связанный с темой, задаваемых после вопросов. Умом Виктор отвести о послушничестве едва ли тронулся. Слишком крепок был его разум. «А вот душой...» О душе Виктор знал достаточно много, но не в той плоскости, в которой это было надо сейчас. В мыслях парня промелькнула идея, реализацию которой он решительно отложил на потом. Не до методов убийства ему сейчас было, совсем не до них. «И последний вопрос, Виктор Ван Бельвиус: Готов ли ты изыскивать и изничтожать зло везде и всюду, независимо от собственных желаний и стремлений?» И ответ последовал незамедлительно. «Нет!» Правда, собравшихся после всех предыдущих ответов, кратких и не очень, это уже особо не удивило. Но Виктор все равно решил пояснить. «Я не готов отдать служению всего себя, по крайней мере, на данный момент». Кэмер Диалони улыбнулся и хлопнул в ладоши. И «Именно такой ответ и требуется от претендента, по крайней мере». Глаз церкви открыто усмехнулся, воспользовавшись тем же словосочетанием. «Он правдив». Затем я призываю всех собравшихся проголосовать и решить, достоин ли Виктор ван Бельвус, третий сын графа Дюрана ван Бельвиуса, незамедлительного вручения крылатого диска». Вверх взметнулась стена рук. Никто из церковников не оказался против, что заметно удивило и их самих. Но большинство взглядов скрестилось на том самом немолодом мужчине, которого Виктор про себя именовал старичком. Уж очень тот близко подобрался к данному званию». «А я чего? Юноша создал прототип уникального артефакта. А это значит, что он охочь до знания и умеет работать головой. Был бы он магом, я непременно пригласил бы его в свою епархию», поторопился объяснить тот, вызвав череду неловких улыбок. «В таком случае я объявляю о том, что Виктор ван Бельвиус, сын графа Дюрана ван Бельвиуса, единогласно принимается в лоно церкви как послушник особых привилегий, а также получает свой крылатый диск. Да хранит его девятка! Да хранит! В этот незамысловатый клич церковники вложили всех себя, так что Виктор едва не оглох. А после перед ним лег упомянутый ранее диск с необычной черной каймой и проклятый понял, как бы то ни было, отныне его судьба связана с церковью.